Этот человек показывал им совершенно новый танец, настоящий праздник движений, потерянный несколько поколений тому назад. Он учил других, не прося ничего взамен, от отчего главам фракции стало по-настоящему стыдно. «Неужели после этого мы можем говорить, что он хуже нас? Он лучше нас как воин и как тот, кто заботится о семье».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 «Пожалуйста, возвращайтесь в любое время, временный глава. В следующий раз я хочу обучиться у вас всему-всему. Временный глава, не переживайте, наша семья обязательно станет на ноги». «Ну, как-то так. Думаю, все это благодаря твоей добродетели», — с улыбкой глядя на остальных лидеров произнес Джон Юнг. Ха, «Не думал, что так произойдет. Я тебе кое-что приготовил».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 На обмен денег и предметов ушло бы много времени, что неизбежно повлекло бы определенные задержки. К счастью, Теодор смог избежать этого благодаря Ли Джон Юнгу. Убрав мешочек за пазуху, Теодор тут же переместил его содержимое в свой инвентарь и понял, что кого-то не хватает. «А где Сюл?» «Она скоро придет. А вот и она». Как только Ли Джон Юнг заговорил, Ли Сюл выбежала из дома в синей нарядной одежде. Она доказала, что за последние три месяца не только Ли Джон Юнга добился дальнейшего прогресса. Скорость девушки удвоилась по сравнению с ее предыдущим «Я». «Тео, прошу прощения за задержку», – подбежав к Теодору, прокричала Ли Сюл. «Нет, все нормально. Ты не передумала?» Нет. Лисюл хотела, чтобы Теодор встретился с духами гор Бекун. Вот почему она с раннего утра готовилась к этому путешествию. Она не могла оставить свой пост на несколько дней, но вот сопроводить Теодора в качестве хранителя горы вполне могла. «Что ж, тогда, пожалуйста, позаботьтесь о танцующих феях Ли». стоя рядом со счастливо улыбающейся Лисюл, проговорил Тео, обращаясь к людям, которые вышли попрощаться с ним. Теодор попросил их оставаться твердыми столпами своей семьи, а также уважать Лисюл. Главы в свою очередь поняли смысл его слов и кивнули. Так и подошла к концу кратковременная бытность Теодора в качестве главы семьи. О, как же я давно здесь не была! Рассмеялась девушка, забежав в старую хижину. Никаких особых изменений с избушкой не произошло, за исключением разве что ее слегка мрачного вида, поскольку никто в нее не собирался возвращаться. Вместо тыквенных лос на переднем дворике расцвели одуванчики, а стропила поросли грибком. «Я должен попрощаться с этим местом».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 Впрочем, так или иначе, в Теодоре тут же начало просыпаться любопытство. А затем он внезапно окликнул свою спутницу. «Сюл, стой!» «А? Что такое?» «Твой темп слишком медленный. Залазь!» Лисюл, которая мало-помалу поднималась вверх по горному склону, с недоумением посмотрела на Теодора, который предлагал ей не что иное, как вскарабкаться к себе на спину.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 У нее было обычное девичье сердце, а потому она боялась показаться тяжелой. «Держись покрепче, я буду двигаться быстро». «А?» Однако времени для беспокойства о своей собственной тяжести у нее уже не оставалось. Как только Теодор сделал один шаг вперед, ее волосы отбросило назад, а лицо обдало порывом ветра. «Откуда здесь взялся такой внезапный шквал ветра?» Однако все обстояло совершенно иначе. Ветер появился из-за нелепого ускорения Теодора. Первый его шаг оказался ничем иным, как пятнадцатью метрами пройденного расстояния. Второй двадцатью четырьмя. К тому времени, как Тео сделал двадцать пять шагов, его тело достигло максимальной скорости и стало похоже на стрелу. Залопел Олисул, крепко ухватившись за шею Теодора.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 В этом процессе география местности настолько глубоко запечатлелась в его теле и разуме, что могла примениться даже сто лет спустя. Теодор быстро поднялся на гору и резко остановился, достигнув самой вершины. О! Открывшимся видом просто нельзя было не восхищаться. Тео находился на высоте нескольких тысяч метров над уровнем моря, а потому окружающий его пейзаж был поистине впечатляющим. Конечно, он был весьма прост по сравнению с тем, что можно было увидеть с кроны мирового древа, но разве в этом мире могло быть что-нибудь еще настолько же высокое? Теодор Миллер стоял на вершине горы и наслаждался солнечными лучами. «Тео?» «Да. Горами Бекун правят два духа». «Старшие духи?»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 Давным-давно из-за своей красивой шкуры тигры стали мишенью для охотников, но после появления царя-тигра никто в этой стране больше не пытается охотиться на тигров. Вот почему на рынках практически невозможно купить тигриные шкуры. «Если подумать, я и вправду никогда раньше не видел, чтобы где-то продавались тигриные шкуры». «Временами некоторые дураки пытаются сделать это, не зная, во что ввязываются». «Во время жизни в горах мне приходилось сталкиваться с такими», — вздохнула Лисюл. «Однако у меня не было влияния в семье, а потому я не могла попросить своих родственников помочь мне прогнать непрошенных гостей». Сюл, спокойно выслушав эту жалобу, Теодор задал девушке вопрос. «Но даже если царь-тигр настолько силен, он не может всегда защищать других тигров».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 «Да, горы Бекун – наиболее духовная земля центральной части континента». От этих слов глаза Теодора сверкнули любопытством. В магии такие места, где концентрировалось паранормальное количество маны, назывались «силовыми пятнами». Флора и фауна таких районов выходила за средние характеристики тех или иных форм существования. Также бывали случаи, когда на территории «силовых пятен»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 Слабый человек никогда бы не посмел войти в эту долину в то время когда же животные обходили ее стороной. Однако реакция Теодора не принадлежала ни к одному из вышеописанных вариантов. Сюл, подойдя к месту назначения, он опустил лесюл на землю и произнес: Твоя просьба заключалась в арбитраже между двумя духами. Ты расскажешь мне, каковы обстоятельства? Конечно, Тео! ответила Лисюл, глядя на него с некоторым сожалением, после чего серьезным голосом продолжила. В горах Бекун существует драконья вена, по которой и циркулирует энергия здешних мест. Она берет начало в самом сердце горного хребта и по нескольким рекам стекает в разные регионы. Также существуют два дерева, которые, получив эту энергию, преобразовались в священные древа. «Священное древо? Да, большая часть духов живет именно вокруг этих священных древ. Одно из них находится в долине царя Тигра, в то время как другое располагается в лесу, где живет белый медведь», пояснила Сюл, после чего с тенью на лице продолжила. «Священное древо, о котором заботился царь Тигр, умирает».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 Теодор был настолько чувствителен, что не упустил даже капли маны, протекавшей внутри его кровеносных сосудов. Он мгновенно сосредоточился и ровно через 12 сотых секунд после этого посмотрел вперед. Но много быстрее, чем ожидалось. Его скорость сопоставима с Рендальфом. Четыре когтя появились прямо перед лицом Теодора, нацелившись на его череп. Это была мощь, которую не остановила бы даже цельная стена из мифрила, поэтому Теодор не стал принимать этот удар. Вместо этого он двинулся по диагонали прямиком в объятия нападавшего. Прямой блок танца фей. Техника ручной контратаки. Одинокая вершина. Однако этого удара было недостаточно. Почувствовав это, Тео моментально стал проворачивать свои семь кругов. Он использовал атакующее заклинание, которое могло активироваться с максимальной скоростью. Семикратный раскат грома. Слияние заклинаний Кераунос. Из ладони Теодора вылетели молнии. Казалось, небеса раскололись на две части. У животных подкосились ноги, а птицы, летящие в небе, рухнули на землю. А затем несколько раз подряд прозвучал рев царя Тигра, который можно было назвать идеальным счетчиком для попавших в него заклинаний. Способность Теодора смешивать боевые искусства и магию просто поражала. Однако выражение его лица все еще было мрачным. Через свои собственные руки он чувствовал, что нанес совершенный удар по своему противнику, Однако в то же время Тео был убежден, что монстра это даже не ошеломило. Этот монстр — просто до нелепого тяжелый противник. Теодор уставился на врага, который упал чуть поотдаль, одновременно с этим поднимая ладони. Теперь он наконец-то мог рассмотреть облик своего противника. «Человекоподобный тигр!» — пробормотал Тео. Тем не менее, его тихий шепот дошел душей этого существа. «Мое тело что, похоже на человеческое? Ты маленький мальчик, которому еще предстоит вырастить бороду, но у тебя уже так плохо со зрением...» «Но ты все еще...» — снова пробормотал Тео, внимательно осматривая своего противника сверху донизу. Из-под золотистых волос выглядывала пара человеческих глаз. Сзади и стороны в сторону покачивался полосатый хвост, а клыки, торчавшие из пасти, отчетливо показывали, что это существо плотоядное. За исключением огромного туловища, которое в высоту достигало 190 сантиметров, его можно было назвать весьма чувственным и красивым. Местами оно было покрыто упругим мехом, на котором не было никаких признаков поражений молнией, за исключением нескольких почерневших пушинок. А затем из-за спины Тео выскочила лисю и закричала: Царь, Тигр, вы что здесь творите? А, наша милашка здесь. Ты решила навестить нас, потому что соскучилась!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 а он предполагал, что встретится с царем-тигром, но никогда не думал, что он окажется такой красавицей. «Не думал, что царь-тигр окажется женщиной», — не удержавшись, снова пробормотал Тео. Но ну, по стандартам твоей расы я действительно женщина, однако с моей точки зрения это не имеет никакого значения». Спокойно ответила царь-тигр, после чего рассмеялась, повернувшись к Теодору, одновременно с этим покачивая своим хвостом. «Что? Это так важно, что я женщина? Может быть, как мужчина ты хочешь разок меня попробовать?» Это шутка! Шутка! Впрочем, если честно, я не против, но тогда эта маленькая милашка больше сюда не вернется!» «Царь-тигр!» Напряжение, витавшее в воздухе после стычки, постепенно ослабло. Поняв, что у царя-тигра весьма незурядная личность, Тео издал протяжный вздох. Этот высоко развитый дух в чем-то явно был глупее людей. Несмотря на то, что его действия можно было списать на инстинкты, упреждающая атака царя-тигра начала казаться просто-напросто детской». А в следующий момент где-то над головами трех людей раздался чей-то тяжелый бас. «Не будь такой мелочный, царь-тигр! Ты теряешь свое достоинство!» Первый опознала владельца голоса именно тигрица, которая, повернувшись, тут же проворчала. «А, опять этот проклятый медведь!» Как только она закончила говорить, на землю спрыгнуло нечто гигантское.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 Рост белого медведя достигал по меньшей мере двух метров и тридцати сантиметров, что было существенно выше пана Элеоноса. Несмотря на свой человекоподобный вид, белый медведь был в несколько раз крупнее обычного медведя. Кроме того, источаемое им присутствие было крайне интенсивным, даже несмотря на отсутствие враждебности. «Я могу выиграть против одного», но не двух», – спокойно рассудил Теодор, инстинктивно измерив силу обоих духов. «Пусть они и обладали силами, отличными от человеческих, но прикинуть их способности было достаточно просто. Царь-тигр и белый медведь были мастерами среднего уровня. Единственное, чего Теодор не знал, это какими скрытыми навыками они могут обладать».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 С выпученными глазами прокомментировал белый медведь. «Земное божество!» Теодор не знал, что происходит, и поразился еще больше, когда оба духа схватили его за руки, каждый со своей стороны. И вот пока Тео, чувствуя теплый звериный мех, отчаянно пытался вырваться из этих объятий, оба духа прокричали. «Пожалуйста, помоги нам!» Глава 254. Оба духа одновременно схватили Теодора за руки. И ни о каком противоборстве больше речи не шло. Каждый из них весил более ста килограммов, а потому сила их объятий была весьма впечатляющей. Обычный человек вряд ли выдержал бы нечто подобное. «Для начала объясните, что происходит. Я не смогу помочь вам, пока не буду знать, в чем дело». Потребовал Теодор, поочередно глядя на духов. Основываясь на том, как горные духи смотрели на Митру, все это казалось как-то странно связанным между собой, однако для выстраивания каких-либо предположений не хватало фактов. Кроме того, почему два главных духа горы Бекун без колебаний преклонили свои головы перед Митрой? Возможно, они просто ошибались, или же у Митры действительно был какой-то ключ к разрешению данного инцидента. Наполовину человек, наполовину медведь моргнул и отпустил левую руку Теодора. Он не знал правил приличия мира людей и лишь с опозданием понял, что поступил грубо. «Э, — Прошу прощения, я тороплюсь, а потому мои руки действуют впереди моего разума. Я ведь даже не представился. Я Белый Медведь, повелитель Белого Леса. Пожалуйста, будь снисходителен ко мне. — Очень приятно. Меня зовут Теодор Миллер. Я пришел сюда по просьбе Лисюл. Если это трудно для произношения, можете звать меня Т. о Т. Те-О? Лень... «Вполне вероятно, это имя означает что-то другое, но оно не совсем подходящее для тебя. Мне больше нравится Т. Ох, Великий Ворон!» Вмешалась в разговор царь-тигр, продолжая держаться за правую руку Теодора. «Что ж, ничего не имею против воронов», — с улыбкой кивнул Теодор. «Жители Востока часто относились к появлению воронов как к плохому предзнаменованию», Однако на Западе, особенно в сообществе магов, эта птица была символом мудрости. Говорят, что даже у одного древнего бога было два ворона, которые сидели на его плечах и взирали на мир. Кроме того, у самого Теодора был заключен контракт с вороном по имени Хьюген. Четыре человека, или, если быть точнее, два человека и два зверя, двинулись в сторону каньона». В этом направлении располагалось одно из двух священных древ, принадлежащее царю-тигру. «Эй, мужчина, в смысле Тео, ты заключил контракт с горным божеством?» «С земным божеством, царь-тигр! Заткнись, медведь! Так это правда?» Не обращая внимания на постоянные перебранки двух духов, Тео погладил сидевшую на его плече Митру и ответил. «Верно». «Но почему ты думаешь, что она горное божество, а не земное?» «Я уже встречалась с ним. Тогда оно выглядело слегка иначе. Но я никогда не забуду его мистическую сущность», — ответила царь-тигр, глядя на Теодора. Она была выше ростом, а потому ее глаза, естественно, смотрели на него сверху вниз. Судя по всему, она разглядывала Митру. Впрочем, протянуть руку и дотронуться до нее она так и не осмелилась. «Прошло уже более пятисот лет, но именно оно подарило горам Бекун священное древо. А еще именно оно сделало из меня простого зверя старшего духа». «То же самое и со мной», — добавил белый медведь. «На лицах двух духов...» Появились столь редкие для них человеческие чувства ностальгии. Первоначально царь-тигр и белый медведь не были духами. Они родились обычными животными и сумели стать духами после накопления большого количества кармы. Шансы на то, что могло произойти нечто подобное, были один к тысяче, нет, к миллиону. Горы Бекун обладали особой силой, но даже она не могла так радикально повлиять на обитающих здесь животных. Вот почему помимо энергии гор Бекун существовала еще одна причина. «Наши жизни неразлучно связаны с двумя священными древами», тихо сказал белый медведь, сделав один шаг вперед. «Драконьи вены сосредоточены около священных древ», Максимизируя нашу жизненную силу. Благодаря этому в округе, будто сорняки, растут редкие растения, а существа, изо дня в день потребляющие эту силу, по прошествии десятилетий становятся духами. Но теперь священное древо засыхает. Дети, не ставшие духами, вновь превратятся в обычных зверей. Разве недостаточно одного древа? К сожалению. «Нет». Теперь Тео начал все понимать. Вот что стало причиной разногласий царя тигра и белого медведя. Каждый из них должен был сделать все возможное для своих собственных детей, подопечных им духов. Несмотря на возникший спор, отношения между ними всегда были неплохими. Баланс сохранялся столетиями, Поскольку вольный дух царя-тигра и зрелый дух белого медведя были полными противоположностями друг другу. И вот, вскоре после этого, они прибыли к священному древу. О! Несмотря на то, что в прошлом Лисюл уже несколько раз видела его, наряду с Теодором она не смогла удержаться от восхищенного вздоха. Дерево было примерно чуть выше ста метров, и рассмотреть его вершину с земли было просто невозможно. Конечно, его нельзя было сравнить с мировым древом Эльфхейма, но это дерево произрастало лишь благодаря одной драконьей Вене. Священное древо было большим и красивым. Но здесь определенно что-то происходит. Края листьев засохли. Несмотря на плотную ману, оно подозрительно неактивное. С одного взгляда поставив диагноз, Тео не на шутку обеспокоился. И как он мог ему помочь при помощи Митры? Никогда прежде он не делал ничего подобного. Животное можно исцелить, тогда как у растения принято отрезать больную ветвь. Однако ему было неизвестно... Сможет ли он оживить полузасохшее дерево, и стоит ли ему что-то от него отрезать? Тем временем к нему были прикованы взгляды двух духов. — Но как? Сможешь сделать это? — Скажи, что для этого нужно. Я сделаю все, что попросишь. — Ничего, если я прикоснусь к нему. Я никогда прежде не сталкивался с такой ситуацией. Вздохнув, спросил Тео. Царь-тигр и белый медведь с готовностью кивнули. Если священному древу ничем не помочь, оно погибнет, а потому они должны были дать разрешение подобного рода. Ну что ж, я начинаю. Теодор без колебаний протянул вперед обе руки и дотронулся до грубой поверхности дерева. Это было разумное действие, но пока что оно не дало никаких результатов. «Митра». «Да, я сделаю, как ты попросишь». Моментально отозвалась девочка, и одновременно с этим ее бутончик засветился зеленым светом. После употребления семени мирового древа у нее обнаружилась способность формировать связь с растениями. Теодор использовал это в качестве навыка ясновидения, но по мере того, как Митра росла, он понял, что заблуждался». Ясновидение всего лишь позволяло смотреть глазами растений, но теперь эта способность могла проявить свою истинную силу. А в следующее мгновение сознание Теодора унеслось в совершенно другое место. — А? Сколько прошло времени? Теодор внезапно открыл глаза и отступил назад, что заставило Лисюл с удивлением воскликнуть. — Тео, что случилось? — Сюл! Глубоко дыша, Тео начал вспоминать увиденное. Весь этот процесс давался ему непросто, поскольку система восприятия у людей и растений существенно отличалась. Контакт занял всего лишь несколько секунд, но Теодор с трудом справился с огромным количеством информации. А еще его сознание было внезапно отрезано. Если бы Митра не выступала в качестве моста между ними, то его мозги с большой долей вероятности просто-напросто бы поджарились. Размышляя об этом, Тео рассортировал информацию, полученную им от священного древа. Огромный водоворот силы, а ветвь, которая простирается от его центра, это, вероятно, и есть драконья вена. Изображения, выгравированные в его уме, все еще оставались достаточно яркими. Сила, которая служила источником маны гор Бекун, кружилась по всем окрестностям, а наибольший ее поток разделялся на два стебля. Один стебель проникал в западный лес, которым повелевал белый медведь, а другой — к этому священному древу. Помимо этого виднелись следы и других ветвей, но их сила, судя по всему, была уже исчерпана или высохла. Однако это была не единственная информация, предоставленная священным древом. Теодор видел причину проблемы, переданную ему прямо в мозг. Если бы не его высокий интеллект, то голова Теодора попросту бы перегрелась, В конце концов, менталитет растения действительно отличался от человеческого. «В первую очередь я должен сказать следующее», — придя в себя, заявил Тео, а затем сообщил духом поистине шокирующие новости. «Дерево еще не умирает». «Что?» — с выпученными глазами переспросила царь-тигр. «Что?» — в унисон воскликнул белый медведь. Как бы это ни было странно, данная реакция была полной противоположностью их обычному поведению. Это показывало, насколько двум духам важна эта информация. Теодор посмотрел на Митру, которая словно цикада цеплялась за его воротник, после чего глубоко вздохнул и объяснил. «Священное древо не относится к разновидности деревьев, которые изначально способны вырасти до такого размера. Как вы сами уже упомянули, оно выросло благодаря силе драконьей вены. В таком случае, что должно произойти, если поступление энергии из драконьей вены уменьшится?» «Его сила начнет ослабевать». «Верно, в этом и заключается основная проблема». Поток силы от драконьей вены уменьшился, ослабив священное древо. Если бы на этом было все, то Теодор не был бы столь серьезен. Со временем драконьим венам было характерно терять часть своей силы. К тому же сейчас она все еще была на том уровне, который горы Бекун могли выдержать. В течение следующих нескольких столетий горный хребет все еще будет процветать. Однако что-то мешало этому потоку. Поток, направленный к древу белого медведя, не пострадал, в то время как поток, идущий к священному древу царя-тигра, был в каком-то месте отрезан. Учитывая все вышеизложенное... «Если мы сможем восстановить сломанную область драконьей вены, то священное древо вернет себе силу?» «Все верно». Сперва это решение показалось весьма простым, но, взглянув на Теодора, они поняли, что это не тот случай. Одна из ветвей драконьей Вены не могла быть отрезана чем-то вроде попадания молнии, а потому данное нарушение не было вызвано естественными причинами. Как минимум для этого потребовалось бы массовое землетрясение, извержение вулкана или какой-нибудь другой природный катаклизм. Но если бы нечто подобное действительно произошло, то царь-тигр и белый медведь наверняка бы знали о причине возникшей проблемы. Другими словами... «Это означает, что кто-то намеренно остановил поток драконьей вены», — пробормотал белый медведь. «Да, благодаря связи с древом я приблизился к драконьей вене. Я думал, что смогу узнать, в каком месте произошло вмешательство». Подтвердил Тео. И ты нашел его? Не совсем. Мое сознание было отрублено, словно кто-то принудительно прекратил эту связь. Итак, я удивлен. Иногда психическое воздействие могло оказаться куда сильнее физического урона. Разум Теодора был натренирован до крайности, и большинство людей от такого попросту лишились бы рассудка. Ему повезло, что обошлось без физических последствий, а единственный человек, который мог помешать мастеру, был другой мастер или кто-то, обладающий схожим уровнем силы. «Если использовать терминологию магов, то потенциальный противник является как минимум шаманом седьмого круга», кивнул Тео, полностью убежденный в этой мысли. «Магия, которую он узнал от Сеймея», Включало в себя искусство фаншуй. Благодаря этому он смог определить, что противник был по-настоящему великим шаманом, способным контролировать прирост и отток маны, а также влиять на течение энергии в драконьей вене. Шаман, способный на такие вещи, априори не мог быть простым противником. Помимо Саймея, с которым Тео повстречался благодаря силе Гладтони, он еще ни разу не видел великих шаманов. Тем не менее, теперь ему, судя по всему, придется встретиться именно с одним из них, причем весьма сильным. Сюл. Да. Наличие некомботанта в их группе могло оказаться фатальной слабостью. Лисюл обладала поистине выдающимися талантами, но она была еще молода и не достигла мастерского уровня. Ей потребуется десятилетия, чтобы получить возможность на равных сражаться с другими мастерами, поэтому Теодор принял весьма рассудительное решение. «Возвращайся обратно прямо сейчас. Вполне вероятно, что скоро что-то произойдет, и ты ничем не сможешь нам помочь». Этот момент настал раньше, чем Тео предполагал, но он должен был попрощаться с Элисюл. Глава 255. Каждый раз, когда ноги Теодора Миллера касались земли, его тело преодолевало несколько десятков метров. Он двигался намного быстрее, чем слесюл на спине, оставляя позади себя лишь свист ветра и падающие листья. Тем не менее, духи не отставали ни на шаг. Несмотря на свои крупные размеры, им удавалось отталкиваться от больших веток и скалистых формирований, чтобы ускоряться еще больше. Они были зверьми, куда более знакомыми с этими горами, чем люди – Эх, вздохнул Тео, находясь немногим впереди них. Из его головы никак не выходило лицо девушки, с которой он недавно распрощался. Хорошо, Тео, я вернусь. Три месяца были как длинным, так и коротким сроком, но Теодор был уверен, что никогда не сможет ее забыть. Связь между Ли Юнсуном и Лисюл, которая привела к объединению семейства танцующих фей Ли. Теодор относился к ней как к своему младшему братику, которого здесь не было. Но отныне ей предстоит жить в мире взрослых. Будучи следующим главой танцующих Фейли, Ли, она построит свою собственную жизнь, где Теодора Миллера уже не будет. «Береги себя!» и пусть тебе везде сопутствует удача». Несмотря на быстрое прощание, Тео видел, что лицо Лисюл переполнено сожалением и грустью. «У нее было такое одинокое выражение лица», — подумал Тео, как вдруг услышал голос царь-тигра. «Эй! Что такое? Не беспокойся об этом! Мои дети проведут девочку в безопасное место!» «К слову, я не думаю, что есть женщины, которым не нравятся мужские ухаживания». «Это...» Теодор временно потерял дар речи и закрыл рот. Он никак не выражал свои мысли снаружи, но они все-таки не смогли укрыться от царя-тигра. «Даже если она была похожа на человека, ее сущность все равно была звериной». А звери, в конце концов, могли чувствовать даже течение крови, циркулирующей под кожей. Другими словами, человеку трудно было тягаться в чтении других людей со зверем. «Ты права, я должен сосредоточиться на текущей ситуации», – вздохнул Теодор, отбросив в сторону прочие заботы. «Наверное, несколько месяцев, проведенных в горах Бекун, сделали его сердце мягче». Лесюл находилась под покровительством двух сверхсуществ, царя тигра и белого медведя, а потому вряд ли что-то в этих горах рискнуло бы на нее напасть. В связи с этим на данный момент он должен думать не о безопасном возвращении девушки, а о нависшей над регионом угрозе, о шамане, который стал бы использовать драконью Вену в своих собственных целях. «Готов поспорить, что с этим шаманом будет куда тяжелее, чем с маркизом Ферганой». В отличие от магов, которые поднимали свои способности систематически, у шаманов не было четкой системы обучения. Одни шаманы говорили, что А – это истина, а Б – ложь, другие были верны лишь Б, в то время как С категорически отвергали – А некоторые и вовсе считали А, Б и С вымыслом, поклоняясь лишь единственно верному Д. Вот почему в шаманизме не было места таким фундаментальным учреждениям, как башни магии. Каждый шаман утверждал, что прав лишь он, в то время как остальные – еретики. Именно это и было причиной отсутствия единства. Даже шаманы, принадлежащие к одной и той же секте, использовали разные подходы к обретению силы. Впрочем, как ранее уже упоминал Саймей, не было никакого смысла строить догадки и пытаться понять шамана при помощи логики. Теодор ничего не узнает, пока сам это не увидит. А пока что ему следовало вспомнить о какой-нибудь общей слабости шаманов. Подумав об этом, Теодор начал рыться в знаниях Сеймея, хранящихся у него в голове. Объем информации был массивным, и большинство областей шаманизма шло вразрез с магией. Однако Тео сумел использовать эти знания, чтобы найти какой-нибудь действенный способ против шаманов. Итак, это техника разделения и девяти печатей. В то время как Теодор обдумывал возможность применения двух отобранных техник, оба духа одновременно прекратили движение. Это произошло, несмотря на то, что перед ними находился обычный горный склон. «Что-то здесь не так. У меня тоже появилось какое-то неприятное чувство. Даже в нижней части живота заболело». Духи, обладавшие куда более высокой чувствительностью, чем люди, низко зарычали. Они ощущали нечто зловещее, однако не знали, что именно. То же самое чувствовал и Теодор. Это было похоже на ощущение крайнего дискомфорта. Холод, который пробежал по его спине, словно хотел снять с него кожу и разрезать плоть. Данное чувство могли ощутить лишь духовно-сознательные существа, которые полагались не только на пять человеческих чувств. А в следующий момент... «Хонь!» Выскочившая из-под земли Митра тут же рванула вперед, размахивая руками... Трое компаньонов, включая Теодора, последовали за ней. После нескольких шагов Митра внезапно остановилась, подняв маленький камешек, лежащий на земле. «Плохой камень!» — прокричала девочка и швырнула его в сторону. «Митра? Подожди!» Прежде чем Теодор успел спросить, что случилось... Митра бросилась искать следующий камень. Она подняла его, отшвырнула в сторону, а затем повторила эту же процедуру еще несколько раз. И вот, находясь под опустошенными взглядами двух повелителей духов, Митра, наконец, с торжественным выражением лица объявила. «Этот последний». В тот момент, когда камень улетел в свободный полет, Мирный пейзаж горного склона исказился, а перед их глазами появилась стена тьмы, отвергающая даже само солнце. Шокированные два духа тут же отшатнулись назад. «Что это? А, какая страшная стена!» Однако, в отличие от духов, Теодор пристально посмотрел на стену тьмы и осторожно протянул вперед свою руку. «Возможно, это...» Из его кончиков пальцев вылетело многослойное поисковое заклинание. Обнаружение маны, проникновение и вскрытие магии. Магия седьмого круга переплелась с таинственной тьмой. Даже заклинания родом из эпохи мифов не смогли бы остаться нераскрытыми. Вскрытие магии, в отличие от рассеивания, не деактивировало заклинание, а рассекречивало его». Это была особая магия, которую Теодор случайно обнаружил в одной из книг, причем достаточно редкая, чтобы о нем никто и ничего не знал. Возможно, структура шаманизма и отличалась от магии, но корни были одинаковыми, а потому он мог их расшифровать. «Как и ожидалось», — объявил Теодор, проведя поверхностный анализ темной стены. «Это барьер, причем очень высокоуровневый». «Возможно, именно он как-то связан с тем, что высасывает энергию из драконьей вены». «Ты можешь избавиться от него?» «Могу. Само по себе это не так уж и сложно. Это даже для вас, возможно, хоть и займет некоторое время», произнес Тео, после чего добавил куда более мрачным тоном. «Проблема заключается в цели этого барьера». Он был построен с использованием драконьей вены в качестве источника, и, кажется, что-то за собой скрывает. Теодор пришел к выводу, что это была какая-то печать, уничтожение которой может высвободить нечто. Нечто такое, что в древних мифах называлось «Пандорой». То, что ему ни в коем случае не следовало высвобождать – Попытка восстановить священное древо на самом деле могла привести к их гибели. Однако ответ на все эти вопросы пришел из крайне неожиданного места. «Ха-ха, прямо в яблочко!» Эти слова принадлежали не Теодору, не царю Тигру и даже не Белому Медведю. Их источником был некто четвертый, чей голос звучал сверху. «Ты...» Моментально определив положение неизвестного человека, белый медведь издал рев, напоминающий собой раскат грома. Нет, этот рев был куда ближе к звуковой волне, уничтожив на своем пути огромные валуны и камни. Однако незнакомец, зависший в воздухе, просто-напросто перелетел через звуковую волну. Это был человек, чье лицо крылось за черной маской». Впрочем, такого же цвета была и остальная часть его одежды. Интуиция Теодора подсказывала ему, что именно этот человек является виновником сложившейся ситуации. Избежав рёва белого медведя, человек в черном пристально посмотрел на Теодора и сказал, «Как же это неожиданно! Подумать только, чтобы какое-то существо смогло пройти сквозь мой оберег!» «Пройти?» Теодор на мгновение был озадачен, но затем понял, что незнакомец говорит о тех камнях, которые обнаружила Митра. Судя по всему, они представляли собой оберег, искажавший окружающее пространство. Повелители духов почувствовали изменения в материальном мире, а потому не укрылось это и от Митры, которая была воплощением самой природы. «Если ты считаешь себя невиновным, назовись!» Шагнув вперед, потребовал Теодор. «А что, если я не хочу?» Усмехнувшись, ответил вопросом на вопрос человек в черном. «С чего бы мне вам отвечать?» Тогда Теодор не собирался разводить словесную дискуссию, а потому, блеснув своими голубыми глазами, тут же вскинул обе руки. «Тогда я тебя заставлю!» Место для диалога все еще оставалось, но Теодор отказался от переговоров в тот момент, когда только увидел этого человека. Его поспешные действия были обусловлены не только подозрительной одеждой мужчины или его эгоистичным поведением. Разделяя взгляд с Митрой, Тео проник в ту злобу, которую не могла скрыть ни одна маска. «Эта злоба была черной, как смола, кипящая на дне ада». Принудительная гармонизация Семь кругов Теодора воспроизвели сразу два атакующих заклинания – вихрь молний и огненный шторм, а в довершение слияния заклинаний – вулканический разряд. Этот удар был ориентирован исключительно на разрушительную силу. Огонь и молния являлись самыми сильными атрибутами, а потому один только вид их взаимодействия был захватывающим. Первоначально огонь и молния попросту бы друг друга уничтожили, но благодаря чарам Теодора все было иначе. То, что родилось на свет, было самой настоящей огненной молнией. гру ду, -ду, -ду. Буря разрушительной силы поглотила человека в черном, который находился высоко в воздухе. У него не было возможности избежать этой атаки. Огромная огневая мощь сочеталась с невероятной скоростью, а потому не было сомнений в том, что два заклинания возымели синергический эффект. Эта разрушительная сила была способна ранить даже взрослого дракона. Кто? это сила? Тем не менее, противник Теодора не умер. После того, как остатки заклинания растворились, мужчина взглянул на Теодора с того же самого места, где и парил. — Нет, ему не удалось полностью блокировать мою атаку. Левая рука человека полностью исчезла, однако тот просто-напросто пожал плечами, будто ему было все равно. На его покрытом маской лице виднелось несколько капель крови и не было ровным счетом никаких эмоций. Это была поистине удивительная реакция, особенно учитывая тот факт, что одна из его рук была уничтожена. «Западная магия! Ты не тот противник, с которым я могу конкурировать, когда дело доходит до силы. Я сосредоточился на защите, но не думал, что твое колдовство настолько мощное. Впрочем, я с самого начала не собирался сражаться». «Нет». переспросил удивленный Тео, а затем его глаза и вовсе полезли на лоб. Левая рука человека, которая была практически бесследно уничтожена, начала отрастать. Первым делом сформировался костный каркас, затем появилась нервная система, связанная с кровеносными сосудами, и, наконец, рука покрылась мышцами и кожей. Теодор уже видел такое и раньше». Способность к регенерации высшего класса. Даже если этот человек не был на том же уровне, что и Супербия, подобная регенеративная сила означала, что его невозможно убить до тех пор, пока не будет уничтожен мозг. Возможно, Теодору и вовсе нужно было сжечь всего этого человека за раз. Подняв уровень бдительности сразу на несколько этапов, Тео приготовился ко второму раунду. Однако неопознанный шаман без колебаний отвернулся от него и произнес. «Что ж, оставлю это место вам. Так или иначе, от этого мусора и так мало проку». «Ты собираешься убежать?» Догадавшись о его намерениях, прокричал Теодор. «Разве разве нелогично убежать от противника, которого не можешь победить? Мы все равно еще встретимся». «Что?» «Ладно, я и так достаточно сказал. Счастливо оставаться». Теодор и два духа попросту не успели отреагировать. Шаман достал из одежды странный амулет и разодрал его на две части своими ловкими пальцами. Одновременно с этим пространство вокруг него свернулось, и человек исчез. «Это какой-то телепортационный предмет?» Артефакты, свитки телепорта и другие предметы, подобные этому, были на Восточном континенте настоящей редкостью. Это был талисман, который мог создать только шаман экстра-класса, а потому данный человек был как минимум мастерского уровня. Осознав, насколько опасен этот мужчина, Тео посмотрел на своих компаньонов. «Похоже, больше его здесь нет». «Что планируете делать дальше?» «Конечно, мы должны уничтожить эту ужасную стену! Правда, медведь?» Естественно, первый ответ пришел от агрессивного царя-тигра. Судя по всему, ее кровь уже успела вскипеть от взгляда на короткую стычку между шаманом и Теодором, поскольку кулаки духа были сжаты сильнее, чем обычно. «Мы должны пройти сквозь нее!» «Моя интуиция говорит мне, что это место очень злое, но другого пути, судя по всему, нет». После недолгих раздумий заявил белый медведь. «Хорошо, тогда давайте попробуем ее вскрыть». Таким образом было решено, что стену все-таки необходимо уничтожить. «Удар обратной силы», — выставив перед собой руки, — приказал Тео. Это была техника, которая воплощала в себе всю суть шаманизма, описанного в гримуаре «Бао-Пудзы». Она повышала силу шаманизма, а также обращала вспять действия отдачи. Эта техника подкрепляет недостаточную силу шаманизма. Как только Теос концентрировался, в воздухе повисло напряжение. Два духа были удивлены навалившимся на них давлением и рефлекторно отступили назад. А затем из уст Теодора вырвался непроизвольный крик. «Ка!» Стена тьмы разделилась, а посреди нее образовалась трещина, напоминавшая собой дверной проем. Это отверстие было образовано силой Теодора и вскоре должно было закрыться. Подойдя к трещине, троица застыла на месте». Запах, исходящий из тьмы, каждому из них был хорошо знаком. Запах крови. А еще там очень темно. Теодор был убежден, что за стеной и взглядом откроется далеко не самое хорошее зрелище. — Что ж, поехали! — вздохнув, заявил Тео и первым шагнул вперед.